Глава десятая. Лейка. В окно щедро лился утренний свет. В косых лучах низкого солнца плясали пылинки. Обманчиво тёплого, осеннего. Кожаный белый диван холодил спину даже сквозь свитер. Спать не хотелось, но бессонная ночь, тяжёлой мутью туманила голову. Уютно пахло свежим кофе. Марьяна чудесно его варит и подаёт обычно в крохотных прозрачных чашечках. с золотыми ободками. Мне же принесла в большой кружке. Помню, обжигающую горечь с едва ощутимым привкусом корицы садить по глотку одно удовольствие. Я позвонила Паше ни свет ни заря. Сказала, что встречалась с хранителем. А еще хочу обсудить, как помочь Соне. Он немного помолчал и предложил приехать к нему в офис. За четыре года тут совершенно ничего не изменилось. Те же безликие папки-близнецы. и номера банковских журналов, отсвечивающие нетронутым глянцем. Та же награда в рамочке. За лучшее банковское премиальное обслуживание года. И тот же хозяин, распекающий сейчас кого-то по телефону, жутко начальственным тоном. Паша откинулся на спинку кресла. Наконец положил трубку и устало потер лоб. Все заранее заготовленные, тщательно подобранные слова разом вылетели из головы. Оторвать взгляд от кружки не получалось. Будто приклеился. С тихим шуршанием отодвинулось кресло. Раздались шаги. На прозрачный столик упал край тени. Так, надо срочно брать себя в руки, пока еще кто-нибудь не позвонил или не заявился. Я подняла глаза. Паша стоял у дивана, небрежно склонив голову на бок. И излучал ту абсолютную уверенность, которая блестяще удавалась ему всегда, независимо от обстоятельств. Давай по порядку. сказал он уже безвластных интонаций и сел ко мне на диван вроде бы рядом но совсем не близко я отставила кружку на блюдце глухой стук в тишине кабинета показался неожиданно громким я была в первородном мире опять паша удивлённо приподнял бровь но промолчал в этот раз я видела то есть вестник показал мне она показала свою смерть и многое что было до того даже кое-что из детства накатило тревога. Словно я снова стояла у костра, а под ногами струилась густая, непроглядная тьма. Чёрт. Погоди, нахмурился Паша. Хочешь сказать, мир и хранят часть их сознания с воспоминаниями? Я кивнула. Понял. Даже так понял. Что ж, логично, обронил он. Весник создаёт мир своей энергией. Посмертно должно остаться что-то ещё, кроме последних минут жизни. Чисишка разума, душа, думать об этом не хотелось и знать тоже. С Артёмом такого не случится, никогда. Что именно ты видела? спросил Паша с терпеливым ожиданием, сквозь которое отчётливо просвечивало беспокойство. Да я двух слов сейчас связать не могу. Где уж тут детально пересказать вчерашнее, ничего не упустив. Впрочем, я покажу. Он заинтересованно хмыкнул. Стопроцентный отклик послужил согласием. Глубокий вдох. Вспышки чужих воспоминаний. Перенаправленный поток общих, хлынувшей сознание картинки. Одни на двоих. Рассказанная сотни раз детям старинная легенда. Чувство неправильного жара в тех людях, который так необходимо погасить. Тёмный зал пещеры, заброшенного города. Боль, раскалённый энергией воздух, холод металла. Я пережила это снова, но теперь не одна. Его ладонь лежала поверх моей. Осторожно. почти невесомо. Плавина образов иссякнул. На столе едва слышно заливался телефон. Прикосновение становилось ощутимее, неуловимо теплее. Паша убрал руку и отошёл к окну. В солнечном свете его рубашка показалась ослепительно белой, но немного мятой. Наметившаяся щетина выглядела непривычно. Коротко остыженные волосы блестели влажно, будто их недавно в спешке пригладили в туалете. Да, мой так вчера вообще заижил. Телефон стих, напоследок мигнув экраном. Я торопливо схватила кружку и допила оставшийся глоток кофе. Ты понимаешь, что это значит? Сосредоточенно спросил Паша. Не всё, призналась я, разглядывая кофейную гущу на дне. Неясно, куда делась их шестая. И почему вестники? Раньше были девочками. Вывод неверный, он покачал головой. Конечно. Одному вопросу задаю не те. Другому ответы не нравятся. В любом мире можно провернуть подобное. Пообщаться с погибшим вестником, вытащить историю его жизни, покопаться в причинах смерти, были бы силы. Это открывает интересные возможности. Соня ведь говорила тебе, зачем её вернули. Вчера в сквере Паша не мог не заметить, что они те, на этот счёт Солгала. Но с ним нет смысла темнить. Её отпустят, если выполнит условия. проверить что-то в верхних мирах. Это связано с вестниками. А ты в курсе, для чего их ищут? Что? Он это серьёзно? Лейка, думай-ся. Что ещё можно проверить в мирах? Просредился Паша. Наши взгляды встретились. Стало ясно. Серьёзно. Серьёзнее некуда. Соня их выучила вдоль и поперёк. А вот если связаться с потившими вестниками, в перспективе можно многое о них разузнать. Больше известно о враге проще разыскать. Внутри разлился холод, такой, что не спасали ни выпитый кофе, ни проникающее сквозь стекло солнце. Ты ошибаешься. Голос предательски дрогнул. Я замёрзла, просто замёрзла. Эта разборки бессмертны. Один из них использует Сони, чтобы вычислить, кто из остальных четверых творит некое непотребство. Радноголосие в коллективе. Задумчиво протянул Паша. Это хорошо, потому что они касаются вестников. Но при любом раскладе Соня не на нашей стороне. У неё нет выбора. А если у тебя будет между ней и Артёмом? Желудок сжался в тугой комок, вытесняя кофе. "Нет", я с усилием сглотнула, выдержала пристальный, требующий ответа взгляд. Она никогда не заставляла меня выбирать. "Паша", пожал плечами и отвернулся к окну. Давай не будем забегать вперед. Тихо, но твердо, сказала я. Сейчас надо помочь Соне. У нее условия от одного из пятерки, которые нельзя не выполнить. А теперь еще и совет на хвосте. Паша дослушал с напряженным вниманием, не отрываясь от окна. Даже со спины излучая уверенность в своей правоте. Лейка, она просила тебя о помощи. Нет. Вот и не лезь. Лучшее, что мы можем сделать, это ничего. Запомни. Ни-че-го. Не зная всех условий, можно только помешать. Уж кто? А Соня точно нигде не пропадет. Сейчас у нее дар с супер-бонусами. Денег хватит на месяц вперед. Попросит нас о чем-нибудь, тогда и обсудим. Может быть поздно. А я не хочу, очень не хочу опять ее потерять. Есть вещи, на которые ты не можешь повлиять, отрезал Паша, всматриваясь в раскинувшийся с высоты 11-го этажа города. Она взрослая девочка, сама в состоянии принимать решения. Он медленно обернулся и сталкиваться с последствиями того, что сделала. Я выдохнула, пытаясь развести невыносимо плотный воздух. В приёмной дробно процокали каблуки. Дверь бухнула о стену, и в кабинет влетела Кира с совершенно круглыми глазами. "Марьяна, как ни в чём не бывало, продолжала печатать на компьютере. "Паша", и бровию не повёл. Привыкли. «У вас проблема», – объявила Кира. Плотно закрыла дверь и плюхнулась на диван. «Хотя, учитывая, что создала ее я, можно сказать, что у нас». Я замерла, боясь даже гадать, что сейчас услышу. Паша сложил руки на груди. Напряжение в кабинете настойчивым тонким звоном заскреблось в уши. «Соней интересуется полиция», – выпалила Кира. «Час от часу не легче. Совет натравил?» «Нет, им огласка не нужна». Почему? — выдавила я, предчувствуя самый паршивый из варианта. И при чем тут ты? До фигня полная. Она поерзала на диване. Вчера допоздна Рома какие-то записи на ноуте гонял. Один кусок перематывал сто раз. Мне любопытно стало, что там. Подошла сзади, гляжу, а он Соню рассматривал. Ну, я ляпнула это. Слух. А только потом уточнила, что за записи. Угрюмо закончил Паша. Из чьих камень? «Да откуда я знала?» – взвелась та. Но голос был виноватый. Про ее вчерашние подвиги была ни слухом, ни духом. А Рома – терроризм. Слово острым клином вбилось в сознание. Терроризм – это серьезно. Анита упоминала, что по официальной версии в здании якобы распылили некий газ. И полиция тогда приезжала разбираться. «Черт!» «Сбой в работе сарафанного радио?» – съязвил Паша. «Ты и не знала. Теряешь хватку. Кто сказал Саутин? перебила я. Выкладывай подробнее. Ну, Кира поправила очки. Я пыталась отмазаться, что ошиблась. И, наверное, это не Соня. Не прокатило. Рома намертво вцепился. Вспомнил, что это я её в клинику устроила. Заводил вопросами. В общем, она под подозрением. Не найдёт её для разговора, может вызвать тебя. Ты последние полгода счета из клиники оплачивала. Я откинулась на спинку дивана. помассировала виски. Ладно, все не так уж скверно. Но была Соня в офисе в тот момент. Что с того? Много кто был. Что за утро? Паша смирил Киру фирменным уничижительным взглядом. Кто идиоты, которые делают косячную рассылку? По вип-клиентам в пятницу на ночь глядя. Кто ты? Какой начальник, такое и утро. Фыркнула Кира, приняв оборонительную позу. Надо вовремя информировать причастных лиц. во избежание подобной хрени. Мокр рассказать мне вчера про сунь. А я что от тебя весь вечер выслушивала? Шарики на дарке повесели не корпоративного цвета. О, проблема проблем. Да чтоб их всех полопало. Я вновь уставилась на кружку, испытав лёгкий укол зависти. Никогда не умела ему в том же духе ответить. Не нервничать так. Паша заботливо устроился на плоский кирен живот. Вредно ведь. Может, хоть уже дикряд пораньше? достал. Закатила глаза Кира. Сейчас прямо тут рожу. Вот на этом диване. И всё равно его не получишь. Жлоб. Начинается. Вмешиваться бесполезно. Пережидать тем более. За 3 месяца прочно выучила их перепалки, могут длиться вечно. Подозреваю, что обоим это просто нравится. Забрав кружку с блёццем, я поднялась с дивана и шагнула к выходу. Само собой, никто не обратил на меня внимания. — Да он в твой кабинет не влезет, — ухмыльнулся Паша. — Конечно, — радостно ответила Кира, — но я согласна поменяться. Может, тебе еще бассейн поставить сюда с дудовными уточками? Я прослежу, чтобы они были корпоративного цвета. Я прикрыла за собой дверь, крики слегка приглушила. Каждый раз одно и то же, детский сад. Марьяна, понимающая, улыбнулась, забрала у меня посуду и заварила еще кофе. Уютно устроившись в кресле, я прикрыла глаза. и медленно пила ароматную горечь. Согреваясь, успокаиваясь. Что толку в панике бегать кругами? Соня от этого помощи никакой. Лучше свяжусь с Анитой. Выясню, что говорит полиции. Замять эту историю в интересах совета. Должна помочь. Кружка во второй раз опустела. За дверью кабинета все стихло. Воздух перестал сочиться искрами гнева. Марьяна моментально уткнулась в монитор. В приемную вылетела Кира. Как ни странно, без дивана. Лейка, прости. Прошептала она совершенно искренне. Не ожидала, что так Соней выйдет. Ступила по страшному, да? Ничего. Улыбнулась я, вертя в руках еле теплую кружку. Рома все равно бы ею заинтересовался. И сам позже выяснил имя. А сейчас я хоть заранее предупреждена. Буду следить, чтобы не усердствовал. С облегчением пообещала Кира. Цапнула со стола Марьяны вазу с булочками. и умчалась с бодрым цокотом. Та проводила ее взглядом, невозмутимо вытащила из шкафчика точно такую же вазу и поставила взамен похищенной. Вот уж где точно отработанный ритуал. Из кабинета доносился Пашен Голл. Вкратчивый и предельно вежливый. Уверенный тон, короткие паузы. Видимо, клиент. Я поставила кружку на стол, глубоко вдохнула, надеясь уловить почти рассеявшийся кофейный аромат. Ничего не делать, значит. Постараюсь. Вдруг Паша не ошибся, и в итоге всё будет хорошо. Дома меня ждал только что проснувшийся Артём и сваренная Ниной каша, очень полезная для здоровья, остывшая, серая, монолитная. В раковине сиротливо жались друг к другу две тарелки с её почти нетронутыми остатками. Зато вишнёвый пирог загадочным образом испарился из холодильника вместе с блюдом. А на столе Валялся облепленный крошками муж. Из арендованной комнаты доносилось многоголосые сытое оживление. Бухала музыка. Нина в прихожей договаривалась с кем-то встретиться в кафе. Артём тихо стоял за моей спиной, и голод в нём боролся с ужасом. Ясно. Здоровье в этой семье никто не хочет, особенно такого липкого. Через полчаса рыжий сорванец уплетал омлет с помидорами. А я рассказывала ему о Нине. и о том, как оно управляло своей силой. Круть. Артём зависливо вздохнул и отодвинул опустевшую тарелку. Лейка, ты не видела, над чем тренировалась Нина? Нет. Я собрала грязную посуду и пошла к раковине. Но точно не на соседе. И рып в аквариуме не глушила. Хм. Он хитро улыбнулся, ковыряя пальцем стол. А у неё репетиторы по немецкому были? С хохотом увернулся от репки. и умчался на занятия. Шутник. Полезная для здоровья кашка намертво присохла к тарелкам, не поддаваясь ни губке, ни ногтям, ни металлической мочалке. Осталось попробовать разве что жидкость для снятия лака. Что Нина туда сыпанула? И где взяла этот рецепт? В магазине стройматериалов? Кончики пальцев щипала, пахло мятой и лимоном. На полотенце росла кучка чистой посуды. Я пристроила последнюю тарелку и вытерла руки. поглядывая в сторону кастрюли с остатками завтрака. Нет. Пусть Нина сама думает, что с ним делать. Вдруг решит вечером доесть. В варининой комнате смолкла музыка. Шумная толпа стопотом проскакала по лестнице и высыпалась на улицу, хлопнув дверью. В наступившей тишине стало слышно, как в прихожей предушно звенит телефон, забытый в кармане. Ой. На экране высветились пять пропущенных вызовов со смутно знакомого номера. И сообщение с просьбой приехать и ответить на несколько вопросов по поводу Софьи Максимовой. В 3 часа. С уважением Роман Саутин. Вот как. Скупо, вежливо, официально. Одно радует. Значит, Соню они пока не нашли. Я с облегчением выдохнула и набрала Анитну. Гудки, гудки. Лера наконец-то отозвались на том конце провода. Что-то случилось? Надо поговорить, срочно. Встретимся через час. Пиши адрес. Такси довезло меня до стерилизованного под парусник полупустого кафе на набережной недалеко от офиса совета. В запасе оставалось ещё 20 минут. Я не спеша пошла вдоль парапета, стараясь не думать ни о чём. Сквозь низконависшие свинцовые тучи пробивалось солнце, рассыпаясь бликами по воде, тёмной, бездонной, даже на вид ледяной. Было тихо, спокойно, и из людей почти никого. Не заметила, как добрела до сквера. На одной из скамеек за облекившими кустами сидело трое. Они-то: женщина средних лет в тюрбане и ше丝еноо платка, и брюнет с бакенбардами и наглухо заколоченным энергетическим барьером. Тот самый, которого старушка побила. Многовато их тут с иммунитетом. Видимо, совет укомплектовал российский филиал по полной программе. Похоже, Соня права в своих подозрениях. И они действительно явились в Россию, не спроста. Я развернулась и быстро зашагала обратно. Мырнув в кафе, Данила углавой столик возле окна, повесила плащ на спинку стула и открыла цветное глянцевое меню. Здесь чудесные пирожные, раздался над ухом радостный анитин голос. Как у вас говорят, пальчики оближешь. Да, отозвалась я. Но лучше вымыть. Вот самое вкусное. Розовый ноготок в блестках пробежался по строчкам меню и ткнул в одну из фотографий. Там красовался слоёный монстр, утонувший в креме. Внутри клубничный джем. М-м. Ещё и джем. Фу, ужас. Боюсь даже представить, что будет, если съесть это на голодный желудок. Анита плюхнулась на соседний стул и с ходу сделала заказ, возникшей рядом официантке. Потом обе вопросительно уставились на меня. "Ничего, спасибо", выдавила я, положила меню на стол и добавила: "Недавно позавтракала". Через пару минут На столе стояли молочный коктейль и блидцы с огромным пирожным. Анита довольно жмурилась, с наслаждением слизывая ложечку гору крема. Пышный белый бант на её макушке напоминал шапку взбитых сливок. Я отвернулась к окну. В голове упорно крутилась наша прошлая встреча, распадаясь на отдельные, не дающие покоя фразы. С каждой секундой становилось всё неуютнее. Хотелось уже просто сбежать. "Не передумала?" с ита выдохнула Анита. И я вздрогнула. «О чем это она?» «А, пирожное! Невероятно! В нее все влезло!» «Меня в полицию вызвали!» «Через два часа нужно быть у следователя насчет Сони!» «Думаю, это по поводу вчерашнего!» Анита медленно отпила коктейль и осторожно поставила бокал обратно на стол. «Ага!» произнесла она без каких-либо детских интонаций и выпрямилась. «Записи с камеры взяли и проверяют людей!» Быстро они ее имя узнали. Я промолчала. Хватит Кири одного Паши. Тот и без помощи совета заклюет. Делай вот что. Анита сцепила пальцы в замок. Говорит, что отправила Соню в наш фонд, поскольку у нас есть программа помощи пациентам со сложно диагностируемыми психическими расстройствами. Случай у нее именно такой. Подходит идеально. Договорились мы или нет, ты не в курсе. И лезть в это не хочешь. У подруги характер нелюдимый. На излишнюю заботу реагирует нервно. И раньше бывало, что пропадала на пару дней, то загулы, то в одиночестве подумать. Поэтому ты и не бегаешь за ней по пятам. Главное, ничего не придумывай и не изображай ни недоумения, ни спокойствия, ни рассеянности. Актриса из тебя. Так себе. Да уж. Ни в коем случае не защищай её, добавила она. Ты вообще не знаешь, что там было. Понятно? Вполне. Промотала я. Надеюсь, что последнее всё ещё относилось к походу в полицию. Что ж, раз у нас такой откровенный разговор, и они-то не прячутся за маской милой девочки, стоит попробовать выяснить, кто, что меня мучает. Помнишь нашу первую встречу? Началась далека, весной, в аэропорту. Помню. Мы обсуждали убийство клиента Киры. Ты рассказывала, что это может быть некий ритуал. обмен энергии между потоком и реальностью, получение особенных способностей. Анита, молчи тихо. Откуда взялась эта информация? По советам полно архивов. Сотни лет все из ряда вон выходящие случаи фиксируются и изучаются. Можно сделать вывод. Что за случаи? Я облизала пересохшие губы. Кто-то уже эти способности получал? Лера. Она покачала головой. Реши, чего ты хочешь. «Действительно разобраться в происходящем или подругу выгородить?» «Жаль, что не заказала кофе. Уткнуться бы в него сейчас». «Ты волнуешься за соню», сказала Анита, просто констатируя факты. «А я за тех, кто вокруг нее». За окном резко потемнело. Ветер трепал деревьям, гнал листья по асфальту. «Будет дождь». Та медсестра из клиники донеслась словно сквозь вату. Наша работница из фонда. Около пяти десятков пострадавших в офисе. Что дальше, Лера? Среди взятых в ментальные заложники могли оказаться дети. Ты готова и это оправдывать? Пусть она замолчит. Пожалуйста. Я на секунду зажмурилась, пытаясь избавиться от непрошенных сомнений. Повернулась и на выдохе произнесла. Надеюсь, Соня быстро разберется со своими проблемами и все выяснится. Надейся, что за это время она еще кого-нибудь не лишит рассудка. Взгляд у нее был жесткий и колючий. Глаза в глаза. Без намека на компромисс. Слов не было. Да и о чем тут говорить? Анита подтянула к себе бокал с осевшей сливочной пеной. Отпила. Я встала, накинула плащ. Если что, звони. Донеслось в спину. Я кивнула и вышла на улицу. В лицо рывками бил ветер. На черной рябе воды качались желтые листья. Холодно. За тучами и не определишь. Где же оно? Солнце? Нет. Нельзя раскисать. Впереди встреча с Романом, и от меня отчисти зависит, станут ли Соню искать дальше. Обязана справиться. И справлюсь. Другого варианта нет. Попустевшей По набережной ветер гнал растрёпанный пакет чипсов. Следом бежал с Ерошиной под жары гул. На ходу склёовая, взлетающаяся кружка. На встречу, взявшись за руки, мрила парочка. Одинаково счастливо-бесмысленные лица. Рыжив с полухищя счастья над головой. У выхода из сквера всё так же сидела женщина в тюрбане из платка, та самая, что была с Анитой. Она отрешённо смотрела в одну точку, прямо перед собой и теребила ремень из ряда потёртой сумки. Толком не зная зачем, я подошла к ней и присела на край скамейки. Женщина повернулась, удивлённо моргнув. Лерочка? Она меня знает? Откуда? Ты меня и не помнишь, наверное, вздохнула та. Когда уж это было? Ты изменилась, позасмеялась. А я мать Стасика, Вера Петровна. Я выдавила улыбку. Никакие Стасики упорно не вспоминались. Вы часто все вместе пропадали. Вера откинулась на спинку скамейки и прикрыла глаза. Вы там в этом вашем клубе или центре? Стас, точно. Из предыдущей группы, курсом старше. Белозубый Веселый, пел под гитару, катал Соню на мотоцикле и мастерски подделывал голос Вениамина. По телефону не отличишь. Постоянно всех разыгрывал. Накануне совершеннолетия попался в ловушку. Первый, кого я знала лично. Сколько их потом было? В центре. Отозвалась я осторожно. Психологическом. Ага, в нем. В те годы счастливо я ходила. Думала, психолог будет. От мотоцикла до мотоцикла. Шлем надеть не заставишь. Жаловался, что ощущения не те. Боялась разобьется. А в итоге... Она замолчала. Уставилась на покрытые тонкими морщинками руки. «Мне очень жаль», — тихо сказала я. Тогда помню ревела. А теперь как-то притупилась. Все же больше десяти лет прошло. Выкарабкается. С упрямой надеждой произнесла Вера. «Не везло нам просто. Диагноз никто из врачей поставить не смог. Не то что вылечит. Так вот программа экспериментальная, и клиника, говорят, хорошая. Какая клиника? спросила я, почувствовав неладное. Сочетание программы и непоставленного диагноза, говорила само за себя. Фонд заграничный. Вера кивнула в сторону зачассного офиса совета, изучает тяжёлые случаи психических заболеваний. Нам повезло. Предложили Стасика свою клинику забрать бесплатно. Теперь он точно поправится. Приплыли Я глубоко вдохнула. На макушку капнула. Раз, второй, третий. Над рекой повисла легкая дымка. По набережной забарабанил дождь. Я вытащила зонт, укрыв нас одних. Вера задумчиво размазала каплю по растрескавшейся коже старой сумки. Эксперимент, клиники. Безнравственно это. Давать ложную надежду. Не поправится ее стать. Никогда. Попавшие в ловушку все равно, что мертвые. Их сознание поглощено. и вернуть его невозможно. Я накрыла ее холодную ладонь своей и сказала, «Идемте, Вера Петровна, я провожу вас до метро. Дождь же, промокнется». Вера оторвалась от своего занятия и подняла голову. «Дождь? И правда. Она благодарно посмотрела на меня. Спасибо, Лерочка». Ветер трепал пол и плаща, задувал под зонт холодные брызги. Я аккуратно обходила разлившиеся по асфальту лужи. Вера шла рядом. держа меня под руку. Редкие прохожие обгоняли, бежали вперёд, прикрывая от ливня головой, кто зонтом, кто пакетом, кто распахнутым журналом. У перехода с красной буквой М толпился народ. Веским мгновенно сдавил. Перед глазами поплыли крупные пузыри, такие же как в лужах. Вы заходите к нам. Вера светло улыбнулась. Тогда Стасика выпишу. Он будет рад. Развернулась и исчезла за стеклянными дверями. Мой профессиональный ад длился четыре бесконечных года. Верен, уже больше десяти. Может, ей сейчас и нужна именно надежда, пусть даже ложная. Вот только советую это зачем. Зачем им одаренные, в которых давно нет жизни, напоминающие овощи? Вспомнился другой рассказ о том, как в испанской клинике во время визита Марии очнулся кто-то из попавших в ловушку. На несколько секунд. Был энергетический всплеск, чудовищной силы. Психи по соседству ещё сильнее с ума посходили. Совет тогда влепил ей предупреждение, и этот случай замял. Вроде и не заинтересовался вовсе. Или для них подобное не новость. Дождь поливал ставший бесцветным город, смывал следы бабьей валенты. За его мутной пеленой на набережной угадывался контур одинокого такси. Очень, кстати, зонт уже не спасал. В тучах противно хлюпало. И до встречи со следователем оставалось всего полчаса. В машине было сухо и тепло. Шуршал кондиционер, негромко гумляло радио. Новости. Глядя сквозь запотевшее стекло на прилипший снаружи жёлтый лист, я внимательно прослушала всё, даже прогноз погоды. Про вчерашний инцидент в благотворительном фонде "Идеальные миры" упомянули вскользь, как о пьяной выходке идиотов. Распылившего в здании усыпляющий газ. Пострадавших нет. Стараниями доблестной полиции, доморощенный хими находится уже в паре шагов от тюрьмы. Надеюсь, они не суную имели в виду. Интересно, кто запустил в прессу эту легенду. Совет точно знает, в чём дело. А у следствия, по словам Киры, совсем другая рабочая версия. Но в любом случае, чем меньше шума и паники, тем лучше. У кабинета следователя Романа Саутина я притормозил и отдышал. Коленки подгибались, Очень хотелось развернуться и уйти. Почему кто-то живёт спокойно? За всю жизнь даже не узнала, где находится это здание. А я за несколько месяцев умудрилась оказаться здесь второй раз. Хожу как на работу. Скоро постоянный пропуск мне дадут. Пора бы привыкнуть и не волноваться. Я подняла руку, постучала в массивную дверь и почти сразу зашла внутрь. Негромко гудел принтер, выплёвывая распечатки. На подоконнике отцвечивал запатевшим боком электочайник. Рядом исходил паром крепкий, только что заваренный в гранёном стакане с металлическим подстаканником чай. Пахнуло чем-то родным, знакомым, из детства. Странным образом успокаиваясь, я села и осмотрелась. Серо-зелёные стены, степ с кнопочками, словно от домофон. Кодексы в потёртых обложках, бумажные папки с завязками, старый портрет на столом. Не помню, чтобы видела его в прошлый раз. Тогда я считала себя случайным свидетелем, не подозревая, что убитый в библиотеке Зорьев их человек, клиент Киры и Паши, жертва маньяка, третья по счёту. Отвечала подробно, стараясь помочь следствию и не боясь испортить что-либо неосторожным словом. Сегодня у меня другая задача. Я поёжилась. Смутно знакомый мужчина с бородкой и усами недоверчиво щурился с холста. Он на догадывался, что я буду лгать. Ох, ну хватит. Это не ложь, а строго дозированная правда. Я оторвалась наконец от портрета и только заметила, что хозяин кабинета за мной внимательно наблюдает. Стакан с чаем исчез с подоконника. Распечатки аккуратной кучкой лежали на столе. Принтер смолк. В наступившей тишине стало слышно, как по окнам барабанит дождь. Роман плюхнул перед собой потёртый блокнот на пружинке. И началось. Вопросы сыпались один за другим. Кем мне приходится Софье Максимовой? Когда я её видела в последний раз? Знаю ли я, что она делала в офисе Идеального мира? И где может находиться сейчас? Я отвечала медленно, тщательно взвешивая каждое слово, и ни на шаг не отступая от версии Аники. Так меньше шансов запутаться и сболтнуть лишнее. Саутин сосредоточенно слушал и иногда что-то записывал в тот самый блокнот. Игнорируя включённый компьютер. Значит, где София? Вам неизвестно, уточнил он ничего не выражающим тоном. Неизвестно. Кому в случае необходимости она может обратиться за помощью? Только ко мне. Вы не назвали Киру, которая больше 3 лет оплачивала её лечение. Они не дружили, вздохнула я. Кира помогала мне, а не Соне. Поправьте, если я ошибусь. Роман пододвинул поближе блокнот. Ручка заскользила по убористым строчкам. Ваша близкая подруга всего несколько дней назад пришла в себя после трёхлетнего лечения в психиатрической клинике. Находилась в офисе благотворительного фонда во время инцидента, когда посетители массово потеряли сознание. Некоторые до сих пор не очнулись. Сразу после этого пропала. Дома не появляется, трубку не берёт, каким-либо другим способом на связь не выходит. Вы же никаких попыток её найти не предпринимаете? и совершенно не проявляете беспокойства. В таком пересказе звучало чудовищно. Я оттянула край рукава, уставилась на него, не моргая. Отсюда вывод. Саутин скрипнул стулом. Либо вы точно знаете, где Анна, и препятствуете следствию, либо я беспокоюсь очень, перебила я. Слова царапали горло, выталкивались с хрипом. И прежде беспокойн, но это Соня, и её обычное поведение. Да. Моей подруге 4 года не было. Я рада, что она поправилась и что ведёт себя как всегда. По крайней мере, я её узнаю. Поднять взгляд было сложно. Глаза щипало. Казалось до слёз один змах исниц. И нет, ничего. Лишь это дурацкое жжение. Роман сидел с непроницаемым лицом, но его недоверчивость сменялась смутным пониманием. Откуда Сотия узнала про фонд и их деятельность? Ох, Это мы с Анитой не обговаривали. Впрочем, от меня, честно призналась я. Правда речь шла о российском филиале совета. Я говорила с Анитой про Соню и даже приводила её в больницу. Анита согласилась помочь. Как вы познакомились с Анной Верт? Чёрт. Кто тянул меня за язык? Попробуй найти нормальную причину с весом, одарённых советом. В аэропорту её встречали Павел Левицкий и Кира. Я приехала за компанией. Роман нахмурился и отложил ручку. Раздумал записывать? А что не так? Не секрет, что мы все давно знакомы. Тело в библиотеке втроем нашли. А уж кто ее новый начальник, он наверняка знает. Паша с Кирой умудряются ругаться даже ночью. По телефону. Встреча была по поводу Софии? Нет. Может, у фонда общие дела с банком или с перспективой не интересовалась. Саутин устала потер лоб. Если вдруг что-нибудь вспомните, Он подписал пропуск и протянул мне. Звоните. Во время инцидента в сознании осталось всего несколько человек. И София единственная, с кем мы ещё не побеседовали. У двери я обернулась. Следователь Роман Саутин торопливо глотал остывший чай, читая какую-то бумагу. Кира действительно ничего не знает о Соне. Выпалила я и торопливо шагнула в коридор, едва не сбив с ног очередного посетителя, топтавшегося у кабинета. От духоты стучало в висках. Воздух тяжело навалился на плечи. На ходу вызывая такси, я пересекла вестибюль, толкнула входную дверь и с облегчением выскользнула на улицу. Дождь кончился. С крыш и карнизов слетали редкие капли, глухо плюхаясь на асфальт. Промозлый сырой ветер моментально забрался под непросохшую одежду, ставшую холодной и гадкой, как кожа лягушки. Ноги замёрзли в мокрой туфле. В голове мгновенно прояснилось. Наверное, всё прошло неплохо. лишнего не сказала. Он мне поверил. Но то, что происходит, так дико, так неправильно, и верных путей не видно совсем, ни одного. Остаётся лишь набраться терпения и стоять на месте. Пока что. Главное ни в коем случае не упустить переломный момент. Так уж повелось. Если долго плыть по течению, может прибить к худшему из берегов. Звизнули тормоза. В тротуару подролило что-то мелкое. Это такси? Повезло. Впрочем, чего было еще ожидать от сегодняшнего дня? В салоне откуда-то дуло. Жесткое сидение впивалось в спину. Ремень безопасности вонял табаком. Водитель безостановочно ругал все подряд. Правительство, цены, работу, пешеходов, проб, какого-то Петра. Почему он не немой? Копаться в клубке эмоций не было ни желания, ни сил. Да и вряд ли там бы нашлось хоть что-то позитивное. Сварливый голос въедался прямо в мозг, вызывая боль в висках, и неконтролируемое желание отправить его хозяина в лектум. Домой я ввалилась, мечтая о горячем душе. Из-за приоткрытой двери в кухню неслись чьи-то голоса и приглушённый смех. Я осторожно заглянула. Вокруг стола, заставленного пакетами, кульками и мисками с непонятным содержимым, топталась перепачканная мукой компания. Арина зачитывала с телефона рецепт пирога, явно найденный в интернете, и размахивала ложкой. с которой во все стороны летели капли тесны. В раковину громоздилась гора посуды. Под переполненным мусорным ведром растекалась липкая красная лужа. Нет, нет, я пас. Пусть хоть всё тут разнесут по кирпичику. Вместе с плитой и домом. Я тихонько попятилась. Надеюсь, что ванна свободна, и там никто не засолил, например, огурцы. Через несколько минут одежда кучкой лежала на полу, а я стояла под душем. блаженно жмурясь и ловя ртом летящие капли. Плотные, горячие струи христалли по коже, смывая этот бесконечно выматывающий день. В голове не осталось ни одной связной мысли. Пару раз хлопнула дверь в мою комнату. Но было лень даже спрашивать, кто там. Я отодвинула шторку, выпустив клубы пара и закуталась в мягкий пушистый халат. Было жарко и душно. По запотевшему зеркалу сбегали ручейки. В комнате Пахло клубникой и летом. На подоконнике стояла тарелка с... чем-то. Пирог? Тот самый из интернета? Большой ломой со съехавшей на бок алой начинкой, паленым краем и коричневыми потеками с пригоревшего сахара. Меня угостили? Ох! Я отломила кусочек, осторожно прожевала. Пирог оказался неожиданно вкусным. Я не заметила, как съела весь вместе с похрустывающими на зубах косточками. и жесткой коркой. В окно едва слышно стучалась тонкая ветка. Небо после дождя густо синело. В наступающих сумерках все еще был виден двор с аккуратными горками убранных листьев, беседкой и навесом. У перекопанной клумбы лежал забытый садовый гном. Красный колпак с помпоном. Кружешки очков, улыбка до ушей. Рядом такой же фарфоровый мухомор. В зарослях фиалок только это и видно. Монстр какой-то. Соня из-за стола изучает гнома недоверчивым взглядом. Сплетался там и скалится. А по ночам не будь, таскает сметану, подхватывает Паши, прямо из холодильника. Так вот куда она делась? смеётся Соня, и Легонька толкает меня плечом, делая круглые глаза. Будто не я ночью застукала её с банки. На духом чирикают скворцы. Пахнет свежескошенной травой. Загородный дом на все выходные в нашем распоряжении. В округе почти никого. Красота, тишина. И вторая по счету порция сосисок с гриля. Соня выкладывает розовые пластинки помидора вдоль сосиски. Две с одной стороны и две с другой. Сбрызгивает чесночным соком. Посыпает укропом и рисует сверху соусом узор. Получаются крылья бабочки. И все это вдобавок к салатной поляне и сырному солнышку с лучиками кукурузы. Целая картина. «Ну что ты делаешь?» – вздыхаю я. Потом ей жалко. Кому? Соня. Ногтим подцепляет помидорная крылышка и отправляет в рот. Ты не понимаешь, заговорщицки сообщает мне Паша, утаскивая с тарелки разрезанный сочный ломт. Слопать то. Над чем уже поиздевался? Гораздо вкуснее. Настоящее искусство. Она назидательно поднимает палец вверх, мимолётно. И от того особенно прекрасно. Невозмутимо кладёт новые пластинки. и давит на бутылочку. Та фыркает воздухом. Действительно, мимолетно, насмешливо кивает Паша. А прекрасно то, что в холодильнике еще есть соус. Соня вскакивает и убегает в дом. Кукуруза из лучика откатывается на край тарелки. У забора шелестит малина. Солнце слепит. Я натягиваю панамку на лоб. Соскальзываю со скамейки и протираю салфеткой гнома и мухомор заодно. Разгибаюсь. Сзади обхватываю за талией. Шью обжигает поцелуем. Салфетка выпадает из рук. Паша разворачивает меня к себе, а пора уплывает. Ты меня сейчас уронишь, предупреждаю я. Да. Мягкое приземление. Потревоженные фиалки. Щеку приятно щекочет травой и его дыханием. Небо кажется бесконечным. Где-то стукнула дверь. Тишину коридора нарушили шаги. Раздался голос репетитора и невнятное бормотание Артёма в ответ. Урок кончился. За окном, в наплывающей темноте, таяла улыбка гнома, разлетевшаяся из кучи листьев, пёстрым ковром усеяли пустую клумбу. В развал ворота халата забрался холм. Я прикрыла глаза, пытаясь уловить тающее воспоминание, улыбки, тепло объятий и давно позабытое чувство счастья.